Глава третья. Сведенбург и Сивелла. Мой рассказ будет продолжаться с того места, на котором он был прерван в конце первой главы. Мы с Мэри, как вы вероятно помните, оставили управляющего одного у Приманки и вместе направились к его коттеджу. Когда мы подходили к садовым воротам, Я увидел ожидающего там слугу из нашего дома. Он нёс поручение от моей матери, именно ко мне. Барыня просит вас скорей домой, мистер Джордж. Пришло письмо по почте. Барин приедет на почтовых из Лондона и прислал извещение, чтобы ждали его сегодня. Милое личко Мэри опечалилось при этих словах. Неужели ты в самом деле должен уйти, Жорж, шепнула она мне. Не увидев того, что я приготовила для тебя дома, я вспомнил обещанный ей сюрприз, тайну, которую мне следовало открыть только тогда, когда мы придём в коттедж. Мог ли я обмануть её ожидания? Моя бедная маленькая возлюбленная, казалось, готова была расплакаться от одной этой мысли. Я послал лакея, чтобы выиграть время. Кланяйся маме, скажи, что через полчаса я буду дома. Мы вошли в коттедж. Бабушка Дермаджи сидела, как обычно, в кресле у окна с одной из мистических книг Эммануила Сведерберга, лежащей открытой на коленях. Она торжественно подняла руку, когда мы вошли. сделав нам знак занять свой обычный уголок и не разговаривать с ней помешать чтению Сивилулы было преступлением против её домашнего величия мы тихо прокрались на наши места мэри выждала пока не увидела что сидя голова бабки склонилась над книгой и её густые брови нахмурились от сосредоточенного чтения Тогда, только тогда осторожная девочка встала на цыпочки и без малейшего шума пробралась к спальне и скрылась там. Но тотчас же появилась опять, неся что-то тщательно завёрнутое в свой самый лучший кембриковый платок. "Это сюрприз?" спросила я шёпотом. "Отгадай, что это?" шепнула она мне в ответ. "Для меня?" "Да". Отгадывай же, что это? Я обгадывал три раза и каждый раз ошибался. Мэри решилась помочь мне намёком. "Говори азбуку", предложила она. "И продолжай, пока я не остановлю тебя". Я начал. Она остановила меня на букве А. "Это название вещи", сказала она. "И начинается на Ф". Я стал перебирать: фиалка, флакон, флейта. Тут моя изобретательность иссякла. Мэри вздохнула и покачала головой. Ты не стараешься, заметила она. Ведь ты на целых 3 года старше меня. После всех моих трудов, чтобы доставить тебе удовольствие, ты, пожалуй, уже такой взрослый, что мой подарок не порадует тебя. Когда ты увидишь его, угадывая ещё. Я не могу отгадать. Должен. Я отказываюсь. Мэри не соглашалась с моим отказом, она помогла мне другим намёком. Что ты сказал мне раз, когда хотел бы для своей лодки, спросила она. Давно, осведомелся я, не находя ответа. Давно, очень давно, ещё до зимы. когда листья падали, и ты катал меня один раз в своей лодочке. Ах, Джордж, ты забыл!» К сожалению, это было справедливо как относительно меня, так и собратьев моих, старых и молодых. Мы, хотя только дети, однако представляли собой типы мужчины и женщины. Мэри потеряла терпение. Забыв про грозное присутствие бабки, Мэри, Она вскочила и выдернула из полобка таинственный предмет. Вот, восклицала она с живостью. Теперь ты знаешь, что это. Наконец, я вспомнил. Я хотел для своей лодки уже много-много месяцев новый флаг. И вот, оказывался флаг, изготовленный для меня в тайне собственными руками Мэри. На поле из зелёной шёлковой материи Был вышит белый голубок с неизменной оливковой веткой в носике, вышитый золотом. Работа была проделана неискусными и нетвёрдыми пальчиками ребёнка, но как помнила моя возлюбленная крошка моё желание, как терпеливо старалась вывести иглой нарисованный узор, как трудилась в скучные зимние дни и всё для меня. Какими словами изобразить мою гордость? мою признательность, моё блаженство. И я, забыв о присутствии Сивиллы, склонённой над её книгой, схватил маленькую работницу в объятие и целовал её до тех пор, пока совсем не задохнулся и не в силах был целовать больше. Мэри, воскликнул я в пылу восторга. Мой отец приезжает сегодня. Я поговорю с ним в этот же вечер. Завтра я женюсь на тебе. Дети, произнёс бабушкин голос на другом конце комнаты. Подойди сюда. Мистическая книга бабушки Дермади была закрыта, а пронзительные чёрные глаза бабушки Дермади наблюдали за нами в нашем уголке. Я подошёл к ней. Мэри Робка ступала за мной шаг за шагом. Сивила взяла меня за руку с ласковой нежностью. которая была для меня новым явлением в ней. "Ценишь ты эту игрушку?" спросила она, глядя на флаг. "Спрячь скорее!" вскричала она прежде, чем я успел ответить. "Спрячь, иначе её отнимут у тебя". "Зачем мне прятать?" я поднял флаг на верхушку мачты моей лодки. "Никогда ты не поднимешь его на мачту твоей лодки". С этими словами она взяла у меня флаг и нетерпеливо сунула его в боковой карман моей куртки. "Не сомнейтесь, бабушка", жалобно запротестовала Мэри. "Я спросил опять: почему я никогда не подниму его на мачту моей лодки?" Бабушка Дермоди положила руку на закрытый том сочинений Сведенбурга, лежавший на её коленях. "Три раза я раскрывала эту книгу сегодня утром", сказала она. Три раза слова пророка предостерегали меня, что горе близко. Дети, это горе постигнет вас. Я смотрю туда, продолжала она, указывая на место, где солнечный свет наклонно вливался в комнату. И вижу моего мужа в его небесном сиянии. Он грустно склоняет голову и указывает на вас рукой, которая никогда не ошибается. Джорж и Мэри Вы предназначены друг для друга. Будьте всегда достойны вашего предназначения. Будьте всегда достойны самих себя. Она приостановилась. Ей изменил голос. Она смотрела на нас ласковым взором, как смотрят те, которые с грустью видят приближение разлуки. «Станьте на колени», — сказала она тихо, с выражением страха и горя. «Быть может...» Я в последний раз благословлю. Последний раз помолюсь над вами в этом доме. Станьте на колени. Мы стали на колени у самых ее ног. Я чувствовал, как билось сердце Мэри, когда она прижималась к моему плечу все ближе и ближе. Я слышал ускоренное биение моего собственного сердца от непонятного страха. «Боже, благослови!» и хранит Джорджа и Мэри ныне и вовек. Господи, пошли в будущем союз, предопределенным мудрым проведением. Аминь. Да будет так. Аминь. Едва она произнесла последние слова, как дверь коттеджа распахнулась настиж. Отец, а за ним управляющие вошли в комнату. Бабушка Дермоди медленно поднялась на ноги и посмотрела на отца с суровой пытливостью. «Настало?» – пробормотала она про себя. «Оно глядит глазами. Оно заговорит голосом этого человека». Последовавшее затем молчание прервал мой отец, обратившись к управляющему. «Видите, Дермоди?» – сказал он. «Вот мой сын у вас в коттедже, когда ему следует быть в моем доме». Он обернулся и поглядел на меня. «Открыто!» Я стоял, обняв маленькую Мэри и терпеливо выжидая своей очереди говорить. "Джордж", сказал отец с суровой улыбкой, свойственной ему, когда он сердился или хотел скрыть это. "Ты дурачишься. Оставь этого ребёнка и ступай за мной. Теперь или никогда настало время для меня высказаться. Судя по моей наружности, я был ещё ребёнком. Судя по моим собственным чувствам, я мгновенно превратился в мужчину. Папа, я рад, что вижу вас опять дома, сказал я. Это Мэри Дермоди. Я люблю её, и она любит меня. Я хочу жениться на ней, когда это будет удобно для мамаши и для вас. Отец расхохотался, но я не успел разынуть рта. Как его настроение снова изменилось, он заметил, что Дермади также позволил себе посмеяться. Внезапно он пришёл в неописуемую ярость. "Мне говорили про это проклятое дурачество", сказал он, "только я не верил до сих пор. Кто вскружил глупую голову этого мальчугана? Кто поощрил его стоять, обнявшись с этой девочкой? Если это вы, Дермади," то хуже такой работы вы не делали в жизни. Он обернулся ко мне прежде, чем управляющий мог сказать что-либо в своё оправдание. Слышишь, что я говорю? Я приказываю тебе выпустить из рук девочку Дермоди и идти домой за мной. Хорошо, папа, ответила я. Но позвольте мне потом вернуться к Мэри. Несмотря на свой гнев, отец буквально отарапел от моей смелости. Твоя дерзость превышает всякое вероятье, юнный идиот, вскричал он. Вот я тебе что скажу: ты никогда более не переступишь порога этого дома. Здесь тебя научили не повиноваться мне. Тебе вбили здесь в голову то, что не следует знать мальчишке твоих лет. Скажу более, что порядочные люди не допустили бы тебе узнать «Прошу извинения, сэр», — вмешался Дермоди очень почтительно, но очень твердо в то же время. «Много есть такого, что хозяин в горячности имеет право сказать человеку, который ему служит. Но вы зашли за пределы ваших прав. Вы стыдили меня, сэр, в присутствии моей матери при моем ребенке». Мой отец прервал его. «Можете избавить меня от остального?» сказал он: я вам уже не хозяин, вы мне не слуга. когда мой сын вертелся около вашего в коттедже, чтобы омурничить с вашей дочерью, долг предписывал вам запереть дверь перед его носом. вы не выполнили вашей обязанности. я уже не имею к вам доверия. я даю вам месяц срока дермати. вы должны оставить это место. Позвольте отказаться от месячного срока, сэр, ответил он. Вы не будете иметь случая повторить то, что сейчас сказали мне. Я пришлю вам мои отчёты сегодня вечером. Завтра я оставлю службу у вас. В одном мы согласны, возразил отец. Чем скорее, тем лучше. Он прошёл через комнату и опустил руку на моё плечо. Слушай, сказал он с трудом, пытаясь владеть собой. Я не хочу тебя бросить в присутствии слуги, которому отказано. Надо положить конец этому безумию, оставить этих людей, не мешая им собраться и уехать, а сам ступай со мной в дом. Его тяжёлая рука, налегая на моё плечо, будто вытесняла из меня дух сопротивления. Я поддался настолько, что попробовал смягчить его просьбами. О, папа! Папа, вскричал я, не разлучайте меня с Мэри. Посмотрите, как она хороша и добра. Она сделала мне флаг для моей лодки. Позвольте мне приходить сюда и видеться с ней время от времени. Я не могу жить без неё. Я не имел возможности сказать более. Моя бедненькая Мэри заредала, и её слёзы и мои мольбы не оказали никакого влияния на моего отца. Выбирай одно из двух, сказал он. Если добровольно не пойдёшь со мной, то вынудишь меня увезти тебя силой. Я намерен разлучить тебя с девочкой Дермоди. Ни вы, ни кто-либо из людей не в состоянии разлучить их, произнёс голос позади нас. Отрешитесь от этой мысли, господин, пока ещё не поздно. Отец быстро оглянулся и увидел бабушку Дермэди, глядевшую на него при ярком свете окна. В начале спора она отступила назад в угол за очагом. Там она и оставалась, выжидая время, чтобы заговорить, пока последняя угроза отца не вызвала её из тайного убежища. Они глядели с минуту друг на друга. Отец, по-видимому, считал ниже своего достоинства возражать ей. Он продолжал говорить мне. Я медленно стану считать до трёх, начал он. Прежде чем я скажу 3, ты должен решиться исполнить мою волю или подвергнуться позору, когда тебя уведут силой. Ведите его куда хотите, вмешалась бабушка Дермоди. А он всё-таки на пути к браку с моей внучкой. А я где буду с вашего позволения? не выдержал, чтобы не возразить отец задет из за живого. Ответ последовал мгновенно и в следующих страшных словах: Вы будете на пути к разрению и смерти. Отец отвернулся от прорицательницы с улыбкой презрения. Раз начал он считать. Я стиснул зубы и обвил Мэри обеими руками. Я наследовал отчасти его нрав. И ему предстояло теперь удостовериться в этом. «Два», — продолжал отец, подождав немного. Мэри приложила дрожащие губы к моему уху и шепнула. «Пусти меня, Джордж. Я не могу видеть этого. О, посмотри, как он хмурится. Я знаю, он будет бить тебя». Отец поднял указательный палец для предварительного предостережения перед тем, как произнес «три». Постойте, вскричала бабушка Дермоди. Отец оглянулся на неё с насмешливым изумлением. Позвольте узнать, вы что-нибудь особенное желаете сообщить мне? спросил он. Человек возразила Сивилла. Ты говоришь легкомысленно. Разве я говорю с тобой шутя? Предупреждаю тебя, преклони свою несчастную волю перед волей могущественной не твоей. «Духи этих детей родственны. Они соединены в этой жизни. И навек. Пусть их разделят земля и море. Они все-таки останутся вместе. Они будут сообщаться видениями. Они будут открываться друг другу в снах. Сколько ни связывать их с земными узами, хотя бы женить со временем твоего сына на другой и выдать мою внучку за другого, все будет напрасно. Говорю тебе». «Все будет напрасно. Можешь осудить их на страдания, можешь вынудить к греху. Все равно день их союза предопределен в небесах. Он настанет. Он настанет. Покорись, пока в твоей власти покорится. Ты человек осужденный. Я вижу тень бедствия. Вижу печать смерти на твоем челе». Пусть эти посвящённые вместе идут по мрачным стезям мира сего, сильные своей невинностью, освещённые своей любовью. Иди, и да простит тебя Бог. Отец невольно был поражён неодолимой силой убеждения, которую внушали эти слова. Мать, управляющая, произвела на него такое впечатление, как трагическая актриса на сцене. Она остановила на смешливое возражение, готовая сорваться с его губ, но она не поколебала его железной воли. Его лицо было суровее, чем когда-либо в ту минуту, когда он снова обратился ко мне. Последняя льгота, Жорж, сказал он и произнёс последнее число. 3. Я не ответил и не пошевелился. Ты видно хочешь этого. сказал он, схватив меня за руку. Я крепче обвил руками Мэри и шепнул ей: "Не оставлю тебя". Она как будто не слыхала, она дрожала всем телом в моих объятиях. Слабый крик ужаса сорвался с её губ. Дермати тотчас подошёл к нам. Мой отец ещё не успел оторвать меня от неё силой, как он сказал мне на ухо: Вы можете отдать её мне, мистер Джордж, и вы освободил дочь из моих объятий. Она с любовью протянула ко мне свои худенькие ручки, когда отец заключил её в свои объятия. Прощай, дорогой, едва слышно проговорила она. Я увидел, что её головка упала на грудь отца, и меня потащили к двери. В моей бессильной ярости и моём несчастье Я изо всех оставшихся сил боролся с жестокими руками, которые овладели мной. Я кричал ей: "Я люблю тебя, Мэри. Я вернусь к тебе, Мэри. Я ни на ком не женюсь, кроме тебя, Мэри". Шаг за шагом меня увлекали всё дальше. При последнем взгляде на мою возлюбленную я видел, что её головка ещё лежит на груди отца. Бабушка стояла возле. Она грозила моему отцу сморщенными руками и выкрикивала свое страшное пророчество в истерическом исступлении, которое овладело ею, когда она увидела, что разлука совершилась. Ступай, ты идешь на свою гибель, ты идешь на смерть. Пока ее голос еще раздавался в моих ушах, дверь коттеджа отворилась и затворилась вновь. Всё было кончено скромный мир моей детской любви и моих детских радостей исчез как сновидение пустынная степь в ней его был мир моего отца открывшийся передо мной без любви без радости прости мне бог как ненавидела я отца в эту минуту